Да никак я его не отхватывала. Он пришел ко мне сам по собственной дурной воле и начал очаровывать, очаровывать. Наверное, то, что сделали с ним его прелестные друзья, расплата за меня и мои мучения. «Поздравляем тебя с девушкой», было выведено чьим-то каллиграфическим почерком на огромном воздушном шаре, который смерть держал в руке. На этом же шаре виднелись самые разнообразные росписи собравшихся. От витиеватых завитушек до простого скромного крестика. Это я уже потом рассмотрела. «Друг, мы все рады, что ты смог найти себе хорошую девушку», — говорил трогательную речь рыжий умник с мегафоном. «Интересно, он входит в пятерку его близких друзей, как черри и мистер красный шарф? Кстати, а они где? Не захотели поздравить друга? Мы все расписались за ваше совместное счастье прямо на этом шаре». «Сохрани его, друг, и всегда помни о нас, верных и любящих тебя друзьях». Дэн все еще находился в прострации, но нашел в себе силы ответить. Я, впрочем, тоже. Устроили ему в Варфоломеевский день. «Вот это я понимаю, друзья так друзья. Если они так празднуют его, скажем так, любовную победу, да и то мнимую, то какие они ему дни рождения забабахивают». А что они организуют ему на настоящую свадьбу? На Марс отправят, предварительно купив там кусок территории? Представляю, как они с гоблином будут лететь в ракете и в иллюминатор пялиться, приближаясь к огненной планете. «Сколько мы тебе красивых слов, сказали парень, а?» завладел микрофоном один из гитаристов. «Слова ничего не значат», — вырвал микрофон второй музыкант. «Слова — полная фигня. Главное здесь». Он постучал себя по груди, микрофон захрипел от этого звука, и все на пару секунд чуть не оглохли. «Слова ничего не значат», — завопил теперь солист с косой черной челкой. «Значат только наши чувства и эмоции. Парень, ты достоин самой классной девчонки, самой клёвой самой запрещено цензурой». Ну, так меня еще никто не называл, однако. Это то же самое, что орла не невеличкой птичкой обозвать. Как раз в первом слове содержатся первые две буквы от нецензурного эпитета. Но, в принципе, я не против. Прикольно звучит. «Отлично вам с ней повеселиться. Много романтики из «И сам знаешь чего!» — вырвал из рук музыканта Ахальника микрофон приличный рыжий. «Я другое имел в виду», — закричал хулиганским тоном солист. Я его и без микрофона услышала. «Эй, дайте смерчу сказать. Это для мужиков самое главное пожелание». «Не сомневаюсь!» — раскричалась на него какая-то девушка. «Заткнись, дебил, не порь романтику «Я не порчу!» — возмутился Брюнет. «Это реально важно!» Но его уже утащили и, кажется, даже заткнули рот. «Приколист, мальчик!» — с искренним восхищением проговорила я. «Иди к нему!» — внезапно велели мне организаторы этого сумасшествия. «К музыканту?» «К Дэну!» — любезно подсказала мне Лида. «Да ни за что!» — отказалась я, мгновенно оцепенев. «Не хочу я позориться. Хорошо еще, что сейчас вечер и народа не так много, как всегда, но все, кто входил в универ и выходил из него, смотрели на нас большими глазами, останавливались и начинали снимать на камеры мобильников. Думаю, у них не слишком хорошо должно было это получиться. Из-за большого количества людей потихоньку из полукруга по форме перестроившихся в неравномерные по плотности круг». Заботливые руки Инги толкнули меня, ей помог кто-то еще, и я вылетела вперед немного неуклюже, зато быстро, едва не попав в объятия Дэна, в это время подошедшего поближе к центру. Он потихоньку начал оживать. Но этой проклятой девке, вытолкнувшей меня вперед, я все же успела пообещать серьезный разговор. Правда, оказавшись перед Дэном и даже пожав ему руку, я забыла об этом. Не каждый день можно наблюдать такое по-детски ошарашенное выражение лица. Будто бы маленькому мальчику вместо робота последнего поколения с дистанционным управлением подарили огромный домик для Барби, международную радость мечту всех малышек. Вроде бы и грандиозное и необычное и интересно пощупать да посмотреть, что там внутри, да вовсе не нужно, что паренек будет делать с девчачьей игрушкой, только ломать? Это я по брату знаю, который постоянно посягал на моих кукол и вообще всегда покушался на самое святое, раздевал их и отрывал головы и руки». Я одновременно испугана, а ведь это для меня совсем не характерно, и злорадно глядела на Дэна. Что-то парень бледноват и руку мою не отпускает, держит крепко, как будто видит перед собой не женскую ладонь, а соломинку для утопающего. Не желает отпускать, хотя и видит, что это не поможет. Все те остатки смеха, что хранились во мне, мигом исчезли, и я потом долго ругала себя. Зачем в этот момент я его пожалела? Зачем? Ведь отлично знаю, что жалость — первая и весьма прочная ступень, ведущая по хрупкой лестнице симпатии к спрятавшейся в ожидании на чердаке любви. А фундамент деревянного дома чувств, стоявшего на опушке эмоций, симпатия, был уже мною построен, только я не помнила, когда сделала это. Может быть, во сне?» «Сидь», — произнес он, — «это слово я поняла сразу». «Что за дурдом?» — одними губами переспросил меня Смерч, так и не отпуская моей руки. Вообще-то он в ступоре был, вовсе не из-за нежности, но догадываетесь, как умилилась женская часть присутствующих. О да, они моментально начали судачить. Он так ласково держит ее за руку и не желает отпускать. А вблизи Смерч выглядел еще более потрясенным. Так, как будто бы я только что объявила, что выхожу за него замуж и рожу пятерых детишек. «Еще бы! Приходишь вечером на учебу, непонятно где прошлявшись целый день, плеер слушаешь, ни о чем плохом не думаешь, никого в гадостях не подозреваешь, идешь-бредешь себе спокойно, а тут и раз! Откуда не возьмись, как черти из пары десятков табакерок, вылезают твои безумные друзья, все как один с лицами того самого безумного шляпника, героя из «Алисы в стране чудес». Уставились на тебя вопят и с дурацкими улыбками совершают ритуал «Без меня меня женили» в студенческом отвязном исполнении. «Это твои друзья, ты у них и спроси. Мои мне таких подлянок не устраивают», — тихо отвечала я, глядя ему в глаза, одновременно завидуя их цвету и еще чувствуя, что девушкам противопоказано так близко стоять с красивыми молодыми парнями, пусть даже с растерянными и временами надоедливыми. «Бурундук! Что делать?» — проговорил он, наклоняясь к моему уху, чтобы я лучше слышала его. Теперь он держал меня за оба локтя. Черт бы его побрал с этим бурундуком! Сразу вся навеянная ситуация и вынужденная романтика улетела прочь, как будто сдутый ветром воздушный змей. «Что делать?» — я обернулась на веселящихся. «Устроим казнь!» Смерч метнул в их сторону затравленный взгляд, шляпники казни не захотели, только сильнее закудахтали. «Have they gone crazy?» — он сильнее сжал мою руку. «Да я сама в шоке, я тоже вцепилась в его руку. Опять заиграла громкая музыка, на этот раз романтичная, медленная, а на нас, застывших теперь вдвоем, вдруг посыпалось что-то легкое, нежное и красное». Как оказалось, фанатки своего дела, желающие сделать Дэну приятное, кидали на нас лепестки роз. Те, медленно кружаясь, каждый в своем собственном танце, падали мне на руки, одежду, волосы, запутывались в них, вращались перед лицом. Я не видела лиц окружающих нас людей. Все они смешались в размытое разноцветное слабоконтрастное длинное пятно. Вереница лиц, череда голосов, галерея эмоций, и в центре всего этого... Я и смерч, похожие со стороны на самую настоящую любовную парочку. Чем мы в этот момент были хуже Ольги и Никиты? «Мир кружится, кружится, кружится, кружится», — пожаловались головастики мысли, выплывая в сознание, а потом так же быстро исчезая. Я и не заметила, кто вручил мне желанный ранее букет цветов, и как в пальцах Дэна оказалась коробка в праздничной перламутровой фольге. «Как нам быть, сморчок?» — уже устав суетиться и переживать, полюбопытствовала я, но меня, кажется, никто не услышал. Кто-то из категории тех особенных дураков, которым всегда и всего мало, хочется им шикарных зрелищ, заорал «Поцелуй, Дэнф, поцелуй ее!» «Да, чувак, давай, давай, покажи класс!» «Дэ-ни, Дэ-ни, Дэ-ни!» — раздавалась со всех сторон. А потом мои умнички-сокурсники, не желая отставать, проскандировали «Маша! Горько! Маша!» Я не знаю, как я не потеряла сознание и из орла не превратилась под напором таких эмоций в маленького невидимого червячка. Зато в это время ожил Дэн. Это на парня традиционные свадебные слова так подействовали. Горько ему совершенно не хотелось, до него все-таки дошло, что стоять просто так нельзя, нужно что-то делать, искать выход. Он оглянулся, выискивая быстрым взглядом брешь в толпе, обступившей нас, бреши не было. «Это какой-то пи... кошмар!» — сглотнул он явно запуганные встречей друзей, которые кричали ему, махали, подбадривали и вообще вовсю веселились. «Согласна, и тебя целовать не буду», — сердитоткнула я пальцем ему в твердую грудь, тут же почувствовала в нем легкую боль. «А я тебя и не заставляю!» — с трудом сквозь восторженные крики, требующие поцелуя, услышала я ответ смерча. «Горько!» — как по заказу грянул сводный хор веселящихся парней и девушек. От обилия эмоций молодой человек, сидевший с ноутбуком и колдующий с ударными, выдал торжественную барабанную дробь, подкрашенную басовым проигрышем. «Они заставляют!» — некрасиво взвизгнула я. «Они... Я сейчас им все объясню!» Дэн вновь проделал свой любимый трюк, поднес запястье к губам и прикусил кожу, разволновался. «Не беспокойся, партнер!» «Эй, народ!» — подняв открытую ладонью вверх, закричал самым серьезным голосом Денис, но... Но объясниться смерчу помешала сама судьба, провидение, рок, фатум, если угодно, а может быть закон мирового свинства. Едва он отстранился от меня и открыл рот, набрав в легкие побольше воздуха, чтобы поведать своим многочисленным друзьям об их великом заблуждении, как ему помешали. Не вовремя, честно сказать, если бы эти люди поторопились со своим прибытием хотя бы на 10 минут, не было бы этой трагикомедии, достойной страстей произведений Еврипидой или Ипсона, создававших произведения в этом старинном жанре. Нет, это были не его друзья и не мои, Это вообще были не студенты и даже не преподаватели. Люди, попортившие малину, к университетской жизни вообще никак не относились. Зато они относились ко всем знакомым органам правопорядка имели определенную форму одежды, ту самую, мужественную, черную, с гордой надписью «Полиция на спине», включающую в себя берцы и черные береты. У брата была подобная, когда он там служил после армии. Знаете, как он гордился ею? Особенно специальной маской. Хотя эти ребята, приехавшие в небольшом микроавтобусе в сопровождении двух легковых машин с мигалками, были без масок. Вообще, наверное, из-за всеобщего гамма сотрудников полиции никто и не заметил бы. Но как только они припарковались и все пришедшие спохватились, стало поздно, ведь парни в форме оказались совсем рядом. Но они сами себя выдали. Кто-то из тех, кто сидел в легковых машинах, заорал в мегафон, как только все три авто остановились на стоянке, влетев на нее с бешеной скоростью, «Всем оставаться на местах! Повторяю, всем оставаться на местах! Это полиция!» На местах никто оставаться не пожелал, и пока сотрудники органов правопорядка бежали к крыльцу университета, преодолевая газон, друзья Дэна бросились в рассыпную. Кто-то заорал «Менты! Охренеть! Менты приехали!» Один из тех, кто обладал глупым чувством юмора, не менее громко отвечал «Спасибо, Кэп!» А парень с чёрной чёлкой подхватил, вновь завладев всё ещё работающим микрофоном, «Все сваливаем, мусорки! Кто будет на воле, приходите в клуб на наш сегодняшний концерт! Да будет свобода!» «Не сдадимся жандармам!» — захохотал один из шляпников со скоростью света, скрываясь за рядами клумб. Его даже кто-то поддержал обрадованными выкриками. «Оптимист, однако! Почище меня!» Думает его эти крепкие спортивные парни в форме невесть, как взявшиеся на территории университета, отпустят его из обезьянника провести концерт. «Всем стоять! Стоять!» надрывался еще один любитель поорать в мегафон. Его мудрому совету никто не внял. «Ненавижу панику, сама начинаю паниковать». Кое-кто сбегал организованно. Некоторые парни неформальной внешности как-то отработанно хватали оборудование и буквально растворялись в воздухе. Многие, правда, убегали неумело. «Не стой!» — услышала я голос Дэна над собой, и мы волшебным образом очень-очень быстро оказались в холле университета. Жаль, туда рванули не все, а лишь часть собравшихся, посчитав, что в огромном здании легче затеряться, чем на открытом пространстве. Кстати, мы пробежали мимо ошарашенных охранников, выбежавших навстречу своим коллегам с протестами. Эти мужики, в общем-то, безобидные дядьки, в чьи святые обязанности входило проверять студенческие по утрам, Судя по всему, об акции знали, сами наблюдали за ней. «За мной!» — несся впереди брюнет, не забывая, впрочем, удерживать одной рукой идиотский шар, а другой — подаренную коробочку. Я самостоятельно неслась рядом с ним, уцепившись за край его безрукавки. Мой букет успел в суматохе куда-то деться, когда я едва не споткнулась на пороге входа. Лучше бы я голову потеряла вместо долгожданного букета, а ведь я даже не успела рассмотреть, какие там цветы были». Мы кинулись через холл к широкой мраморной лестнице. На ее боковых ступенях мы чаще сидели, чем ходили по ним. Я думала, мы поднимемся по ней, затеряемся в многочисленных переходах, побежим куда-нибудь на последний этаж и замаскируемся, например, под студентов заочного отделения, учащихся вечером. Но смерч неожиданно свернул в один из боковых проходов, где наверх вел новенький преподавательский лифт. Наши же большегрузные студенческие, потрепанные не столько временем, сколько нами, временно не работали, в отличие от этих. А пользоваться лифтами, предназначенными работникам университета, студентам было запрещено. Раньше замеченных в этом злостном деянии наказывали, презрев основную характеристику демократии и равноправия. Однако студентам на наказание в какой-то момент стало просто-напросто плевать, и они все равно сломали лифт прямо перед приездом в университет губернатора, который вместе с другими важными государственными персонами из всех других преподавательских лифтов выбрал именно этот сломанный, а потом, своистину эстонским акцентом, спрашивал «Почему этот лифт так долго едет?» По крайней мере, так говорилось в байках. На самом деле губернатор, прославившийся нервным нравом, скорее всего, орал и возмущался. После 15-минутного бесплодного ожидания лифта он и его команда сделали выговор главе университета и его замом. Те же, кстати, хотели продемонстрировать начальству, на что конкретно пошла пара-другая миллионов выделенных на благоустройство здания университета, поэтому жутко разозлились на учащихся. И через пару дней ректорат пошел на крайние меры. Для вызова лифтов каждому преподу выдали особенные ключи-таблетки, похожие на домофонные, и студенты больше не смогли посягать на государственное имущество, ломая только свои лифты с потрясающей частотой Поэтому мне и приходилось подниматься на пятый этаж пешком. «Сюда!» — отдал еще одно распоряжение смерч. «Ну мы не сможем!» — возразила я встревоженно. «На лестницу! Побежали на лестницу!» Вместо ответа парень достал из кармана ту самую таблетку, продемонстрировав неземную крутость, даже не все аспиранты такой ключик имели, и ткнул пальцем в кнопку вызова. Нам даже не нужно было ждать, пока лифт подъедет к первому этажу, как это часто бывает, он распахнулся в то же мгновение. Мы юркнули в раскрывшиеся створки — А я, обернувшись, краем глаза заметила, как по холлу, зачем-то сметая несчастных и, в общем-то, ни в чем не виноватых охранников, бегут доблестные представители ОМОНа, по-моему, к ним прибыло подкрепление. «Вот ужас-то! Если меня в этот раз загребут папина-мамины коллеги, то домой можно не возвращаться. Там меня точно убьют, презрев кровные родственные связи». Мама не зря любила пошутить, что вполне понимает Тараса Бульбу, сказавшего знаменитую фразу «Я тебя породил, я тебя и убью». А если не прихлопнут, то обязательно вычеркнут моё имя из семейных аналов как имя отступницы и преступницы. Чем я это заслужила? Я не грешила особенно, страшных преступлений не совершала, купалась себе в одиночестве в собственном озере неразделённой любви, не встревала ни в какие особенные авантюры. Теперь же опозорилась на весь университет, познала, что такое страх невинного быть пойманным грозной полицией, прочувствовала подлое отношение родного коллектива, насладилась свиданиями любимого парня, дохранят его брундуки с другой, а все смерчинский гад. Он виноват. Однозначно он. Стоит, прижавшись к холодной стенке и глядя в зеркало на себя, и дышит почти ровно, в отличие от меня. Молчит, укладывает наушники в сумку, перекинутую через плечо, встряхивает головой, чтобы челка не попадала в глаза, опускает глаза в пол, размышляет о чем-то. «Ну?» — не выдержала я. «Мы куда? И откуда у тебя ключ, смерч?» «А, не к месту решила я пошутить. У тебя среди преподов тоже есть друг, да? А его, случайно, среди тех безумных шляпников не было?» Двери лифта разошлись и мы, оказавшись на предпоследнем этаже где-то на территории физиков и математиков, вновь побежали. Повернув пару раз по бесконечному пустующему коридору, Дэн остановился около внушительной двери, на которой была написана «Большая химическая аудитория». Жестом заправского фокусника достал еще один ключ и, с некоторым трудом открыв дверь, пропустил меня вперед в полутёмное огромное помещение, в котором царила тишина. Небольшие окна под самым потолком были наполовину прикрыты горизонтальными жалюзи, а все пространство заставлено новейшим оборудованием. Здесь часто проводились лекции приезжих лекторов, известных ученых, потому как аудитория БХА могла вместить в себя порядочное количество человек, а сейчас она могла стать настоящим спасением для двух студентов — меня и Дениса. Изнутри Денис тут же заперся... Поспешил вниз к первым партам, и жестом добродушного хозяина пригласил меня, осматривающуюся вокруг, забрался под одну из них. «Давай сюда», — позвал он, разумно рассудив, что даже если кто-то и откроет дверь в эту огромную аудиторию с весьма слабым освещением, то не заметит двух полудурков, примостившихся под партами. «Маша», — опять позвал меня Смерч. Я, поняв вдруг, что в данной ситуации его лучше всего слушаться, уселась на собственный рюкзак, благо он был почти пустым. Дэн опустился рядом, подтянув длинные ноги, красный гелиевый шар с трудом устроился под соседним столом. И только после этого он дал волю эмоциям, рассмеялся, запрокинув голову назад, насколько это позволяло небольшое подпарточное пространство. Он смеялся негромко, но заразительно, что я тоже внезапно для себя присоединилась к парню. Кажется, таким образом мы разряжались, избавлялись от негативных эмоций и переживаний в большом количестве подаренных нам сегодняшним днем. Пессимисты избавляются от негатива через слезы. Мы глупые сангвиники, каковым я причисляла нас обоих, через смех. Смеялись, не задумываясь о том, что если добрейшей души дяденьки полицейские в черной форме будут проходить мимо этой аудитории, используемой нами в роли логова, то их насторожат странные звуки, доносящиеся из якобы пустой аудитории. Чёрт, ну и денёк! Слухи, сплетни, своеобразное предательство группы, торжество, совместное с друзьями Дэна этими чокнутыми шутниками, полиция, побег, кто во всем виноват. Не к месту вспомнился Спанч Боб, а в голове родились строки — Кто будет жить на дне океана? Смерчинский. Милый красавчик-козел без изъяна? Смерчинский. Кто виноват всегда и везде? Смерчинский. Кто так же нагл я с ним быть беде? Смерчинский. Проклятие, что-то непонятное происходит. Но что, вслух спросила я сама у себя. Ммм? Прекратил ржать Дэн, но веселая озорная улыбка так и не сходила с его лица. «Ты что-то сказала?» «Смерчинский, тебя кто-нибудь ненавидит?» Спросила я, нахмурившись. «Сильно, страстно». Он немного подумал и отрицательно покачал головой. «Я думаю, ненавидят», — сказала я. «Это точно. Только не говорят об этом. Ты заметный, у тебя точно есть недоброжелатели». «К чему этот душераздирающий пафос, Чип?» Обрел в себе былую стопроцентную уверенность этот тип. Смех явно помог ему восстановить свои почти бесконечные энергетические запасы. «Знай, из всех, кто тебя ненавидит, я ненавижу тебя сильнее всех. Запомни хорошенько, милок, я ненавижу тебя больше всех в мире». И в подтверждение своих слов, изреченных почти искренне, я даже ударила по полу кулаком. «Хорошо, я буду знать», — серьезно ответил он, — и спросил, явно не обращая на мои слова никакого особенного внимания, словно я ему про погоду на завтра рассказывала. «Ты испугалась?» «Естественно. Я же не железные нервы», — огрызнулась я, понимая, что Дэнни здесь все-таки ни при чем, он тоже жертва, но виноват в этом все равно он. «Прости», — вдруг произнес смерч, опустив голову, как провинившаяся собачка. «За что?» — вырвалось у меня невольно. «Из-за меня у тебя неприятности». «Из-за тебя у меня неприятности», — подтвердила я, соглашаясь, предвкушая, как буду сейчас кочевряжиться, принимая извинения. Даже настроение приподнялось слегка. Орел начал кружить над жертвой, обрадованный подозрительным спокойствием своей долине. «Прости», — повторил парень и неожиданно положил мне на плечо голову. «Правда, не хотел». «Еще бы! Так опозориться никто бы не хотел! И убери качан!» Попросила я смело, прикрывая неловкость в голосе агрессивными нотками и понимая сейчас явственно, как сильно отличаюсь от женственной Ольги Князевой. Она бы обняла его в ответ или погладила бы по голове или бы сказала проникновенным мягким голосом «Ничего страшного, все хорошо, ты ни в чем не виновен». Но своей репы парень не убрал, как будто бы и не слышал этих слов, а может, не хотел считать кочаном свою голову. Искоса, взглянув на него, дёрнула пару раз плечом, но мой партнёр не шевельнулся. Мне тут же захотелось проделать с ним трюк, который я раньше проделывала с братом. В ту пору его шевелюра была ещё достаточной длины и позволяла это сделать. Я хищно протянула руку к волосам коричнево-орехового оттенка с целью схватить их и насильно приподнять голову Дениса, но и два кончики моих пальцев коснулись этих дурацких волос, как я внезапно отдёрнула руку. А смерч сам убрал голову и, накрыв своей широкой ладонью с выступающими костяшками пальцев мою холодную и бледную ладонь, произнес убежденно «Не бойся, нас не найдут. Я обещал, что буду тебя защищать. Все хорошо, партнер, не бойся. Воспринимай все как игру». Впервые партнер разозлил меня больше, чем прозвище «Бурундук». «Ты такой дурак!» — вырвалось у меня против воли. жертва ударила орла электрическим током и тот раскинув крылья, свалил по добру-поздорову. «Да, я знаю», — признался Дэн, обхватывая коленки руками и укладывая теперь свою голову на них. Он не переставал изучать меня. Разглядывал с интересом лицо, плечи, руки. В слабоосвещенном помещении его глаза казались серыми, но я помнила их истинный цвет, редкий, синий, под лучами солнца, становящийся еще ярче. «Линзы?» Вдруг спросила я, совершенно не в тему, прищурившись. «Какие линзы?» — удивился он. Я указала пальцем на глаза. «Нет, почему спрашиваешь?» «Просто так. Я убрала руку из-под его ладони. Чего ты на меня в упор смотришь?» «Я всегда смотрю в лицо собеседником. А ты на меня почему смотришь?» Каверзный вопрос меня озадачил. «Да я тоже привыкла. Это... А... Ты...» Мозг усиленно искал многочисленные темы, на которые можно было перевести разговор, и ему это сделать удалось. Ты мне кое-что должен объяснить. Во-первых, откуда у тебя ключ от этой аудитории и таблетка от лифта преподов? Я-то думала, что это тоже очередные подарочки от друзей, решивших в своей милейшей компании, что Дэночке будет некомфортно ездить на простых лифте, с обычненькими обывателями-студентами. «Какая ты выдумщица!» — услышав мое заявление, отозвался Смерч. «Ключ от лифта я должен был передать своему научному руководителю», — пояснил Смерч просто. «Ключи от большой химической случайно оказались с собой. Недавно мы здесь репетировали поздравления для выпускников нашего факультета. У меня остался дубликат». «Вот как!» — протянула я. «А ты быстро сообразил, как можно спрятаться». Орел начал восстанавливаться прямо как Феникс, его далекий мифический птичий родственник, буквально воскресая из кучки. «Нет, не из кучки пепла, просто из кучки». Да и страх уходил. То ли боялся присутствия Дэна, рядом с которым я неосознанно чувствовала себя в безопасности, то ли разум мой осознал, что так высоко в запертой аудитории нас не достанут. «Это бы любой, — сообразил Чип, — пожал плечами парень. — Если бы вспомнил про то, что ключи с ним. К тому же мне действительно часто везет, я уверен, что нас не найдут. Мы пересидим тут, а потом уйдем» кстати, ты вроде бы успокоилась. Расскажешь теперь поподробнее, что они устроили и зачем ты приняла в этом участие? Ты понимаешь, что...» Я бесцеремонно перебила парня. «Понимаешь? Успокоилась? Да я и так спокойно была. Спокойна и счастлива, довольна всем миром». Мой голос становился все громче и выразительнее. Наконец, заорала я, одновременно ударяя обоими кулаками по полу, Действительно успокоилась, расхочется теперь излить на Дэна все накопившееся негодование. Пока... пока твои имбецилы, называющие себя твоими друзьями, не испоганили мою жизнь. И как здорово они подгадили. Еще и романтикой прикрылись твари эдакие. Мол, радуйся, такое не у каждой девушки есть. Естественно, не у каждой. Не всем в жизни выпадают такие муки, как мне. А все ты, сморчок, ты! Я ткнула его указательным пальцем в лоб. «Ты специально подговорил всех надо мной издеваться!» «Как же я до этого додумалась, сама не знаю. Когда человек злой, он все что угодно может выдать, но об этом я уже потом размышляла». Дэн, молча с изумленным видом, указал себе на грудь ладонью, состроив обиженную гримасу и беззвучно открыв рот, словно спрашивая «Я?» «Ты, ты! И нечего прикидываться!» Он имел богатую мимику. Даже выражение «его глаз» менялось в зависимости от показываемой им эмоции. Он отрицательно помотал головой, явно дурачась, и скрестил в воздухе руки, типа «не приплетай меня», а потом погрозил вдруг мне пальцем. «Из-за тебя устроили это адское шапито», выдала я, представляя себя огнедышащим драконом. «Адское шапито?» — поинтересовался парень. «А что, ты права, адское шапито, в духе моих друзей». «Когда-нибудь я напишу книгу «Мои адские друзья». Или лучше так, «Друзья из ада». Комедийный психологический триллер с элементами психоделики. Сморчок!» Мои вопли здорово повеселили Дейла. уверенно в другой ситуации он бы точно слушал бы их, подперев рукой подбородок. «Да не кричи ты так», — ловко зажал он мне рот ладонью. «Бурундук, а если нас услышат из-за твоих возгласов?» Я тут же попробовала ударить его по плечу, но свободной рукой смерч перехватил мои запястья и каким-то непонятным образом прижал к моим же плечам. От возмущения я попыталась задействовать в нашей так называемой схватке и ноги, но вновь потерпела фиаско. Этот тип умудрился положить на меня свою проклятую нижнюю конечность, почти полностью обездвижив. Я попробовала сказать ему, что сейчас убью... Но, естественно, мне этого не удалось. Вместо слов послышалось только приглушенное и невнятное полурычание полумычание «Тихо, тихо, я сильнее, Чип, тише», — дал он мне добрый совет. «Сильный козел, маньяк несчастный, озабоченный. Жаль, ты этого не слышишь, и пару других очень крепких выражений тоже. Но ничего, и на моей улице будет праздник. Я попрошу брата, чтобы он тебя...» «Черт!» «А что я Федьке скажу? Меня скрутил мой друг, ударь его за это в челюсть посильнее, пожалуйста». Одно из двух. Либо брат подумает, что меня друг не просто скрутил, а <кхм>, еще и кое-какие действия нехорошие совершил, и тогда он превратит Смерчинского в главного коллегу этого века, или же братишка решит, что я окончательно рехнулась и будет ржать и доставать меня как минимум месяц. Мы просидели в такой милой и очень недвусмысленной позе минут пять, уставившись друг на друга. Головы наши, естественно, были близко, в опасной, так сказать, близости. Я попробовала укусить Дэна за ладонь, однако это плохо получилось. Легаться и пинаться, впрочем, тоже. Когда силы, наконец, иссякли, я перестала сопротивляться и просто сидела в сладких объятиях, дергая ногой и пытаясь расслабиться. «Да куда там?» Если мышцы с этой задачей более-менее справились, то сердце устроило небольшую вакханалию, застучавшись и, кажется, пару раз перевернувшись, успешно игнорируя все законы физиологии и даже физики. Смерч, который, кажется, ничего не заметил и продолжал удерживать своего оскорбленного и несчастного партнера, то есть меня не прилагая никаких усилий, улыбался, зевал, пару раз почесал нос об мою плечо, я протестующий вдруг нос сопливый и зачем-то подул От этого я вздрогнула, кажется, изумив парня. Он засмеялся, как всегда при этом опустив голову. Я думала, этот шакал животики надорвёт, но нет, не дождалась.